Девятое море. Зелёного цвета айсберга, цвета зелёной гавани, цвета духового оркестра, цвета кошачьих глаз. Я. Декабрь 2020 года. Мы сидим на крыше моего дома, болтаем ногами. Нёхиси двадцатью четырьмя, потому что болтать всего двумя для него совершенно не то удовольствие. И слушаем, как пару часов назад всюду трезвонили колокола, то ли в честь второго воскресенья Адвента, то ли непорочного зачатия Девы Марии, то есть дело происходит то ли шестого, то ли восьмого декабря, то ли просто потому, что полночь пришла. В тот момент мы еще сидели у Тони и все пропустили, но город знает, что мы большие любители колокольного звона, припрятал его для нас, как золоченый орех а теперь улучил удачный момент и выдал подарок, приправив густым туманом. Обычным атмосферным явлением, которое происходит само, без моего участия. Я, чтобы лишний раз не нервировать Стефана, с этим делом пока завязал. Мы сидим, болтаем ногами, слушаем колокола, и мне, как это часто бывает, когда мы вместе с Нехиси, кажется, будто происходит нечто абсолютно для меня невозможное, и одновременно, что это, ну, просто нормально. Так было и будет всегда. «Зашибись, как все странно», — наконец говорю я. «За это и выпьем» подхватывает Нёхиси, он бы сейчас на любую реплику так ответил, потому что у Тони проспал котом добрую половину веселья и явно не догулял. Поскольку слова у Нёхиси никогда не расходятся с делом, он незамедлительно вручает мне бокал со смешным полосатым коктейлем и поднимает такой же свой. Интересно, как получилось, что они одинаковые? Я бы точно два разных из кармана достал. Ай, ну да, это же Нёхиси. Он может всё. Просто я уже отвык от того, что Нёхиси, вот он, рядом. Ни воспоминания, ни мечта. И не спешу привыкать. Удивление делает счастье гораздо острее. А я жадный до счастья сейчас. Пробую полосатый коктейль. Он несказанно дурацкий. Какао, водка, ликер из фиалок, клубничный компот, опироль. Но мне почему-то нравится. Впрочем, пока я сижу рядом с Нёхиси, мне предсказуемо нравится всё. Повторяю. «Как же, блин, странно!» — Нёхи ржёт. «Восемьсот девяносто восемь!» «Восемьсот девяносто восемь чего?» «Столько раз ты сказал, что всё странно!» «За сегодня? Серьёзно?» «Нет, сегодня всего четырнадцать. Восемьсот девяносто восемь — это за всё время с тех пор, как я вернулся, подписав новый контракт». «То есть в среднем примерно раз сорок в сутки». «На самом деле немного, потому что всё действительно очень странно. Совершенно невозможно привыкнуть, и трудно об этом молчать. И просто говорить недостаточно. Мне орать постоянно хочется. а как всё странно!» Нет, орать тоже не помогает. Огненными буквами в небе это надо написать. «Ни в чём себе не отказывай», — улыбается Нёхисе. «Или ты спьяну забыл, как пишут на небе? Сейчас». В ночном небе, затянутом низкими сизами зимними тучами, появляется огромная, полыхающая зелёным пламенем надпись «Everything is strange» почему-то на английском языке. «Ну, так язык международного общения же», — не дожидаясь расспросов, объясняет Нёхиси. «Так всем будет понятно. Я, понимаешь, пекусь об интересах экспатов, потому что сам тоже экспат. Ты смотрел, как я пишу? Вспомнил, как это делается? Давай повтори». На самом деле я не смотрел, а считал полоски в коктейле, их шесть, но все равно почему-то вспомнил. Ну, с колдовством, я это уже давно заметил, часто получается так. Если оно происходит в твоем присутствии, информация о процессе каким-то образом сама в тебя встраивается. То есть учишься не столько ты, сколько действие осуществляться через тебя. Поэтому, прежде чем я успеваю задуматься, что и в какой последовательности надо сделать, на небе появляется новая надпись. «Вшистко киеста», а дальше почему-то кириллицей «факин шит». Комбинация из польского «вшистко» — всё, и литовского «киеста». Странно. «Это ты хорошо придумал», — говорит Нёхеси. «И местным всё ясно, и экспатам радость. Отличная штука мультикультурализма».